Из полученных им в штабе объяснений Громов знал, что дот командира батальона майора Шелуденко находится во второй полосе укреп района, и искать его следует в полутора километрах от села Подольская Каменица. Однако сейчас, после нападения германских десантников, эти объяснения уже мало помогали. Отправляясь в путь, Он полностью полагался на водителя мотоцикла. И теперь, хотя и нашёл напримек каменистыми отрогами небольшой возвышенности, смутно представляя себе, в каком именно направлении он должен двигаться, и беззаботно радуясь тому, что сумел в этой стычке выжить. Вырвавшись из сей захолмистой гряды, звено германских самолётов прошло так низко, Что на мгновение какое-то легитеранту показалось, будто вся тройка самолётов пикирует на него. Но устало бредший по склону долины, одинокий солдат совершенно не привлекал внимания пилотов. Натужно содрогая моторами воздух и землю, они провели свои могучие машины между скалистыми холмами по ту сторону низины и исчезли в поднебесной дымке. Но как только гул их моторов растворился в заоблачной дали с запада из-за Днестра, стало доноситься нечто похожее на приглушенные расстоянием раскаты грома. И лейтенанту не нужно было гадать, что это на самом деле — увертюра приближающейся грозы или залпы орудий, и их именно уже не имело значения. Важно, что раскаты эти раздавались значительно ближе, нежели были слышны еще с сегодняшним утром. Пройдя по Кремнистому склону, примерно полкилометра, Громов за изгибом гряды вдруг увидел старую полузаброшенную каменоломню, посреди которой под каменистым карнизом выступа притаились домик-смотрителя карьера и длинные строения. напоминающие то ли мастерскую, то ли склад. Грумов понял, что каменоломня находится на окраине села, поскольку в проломе оголенного каменистого хребта отчетливо просматривались дымоходы крестьянских хат. Ему не верилось, что война может дотянуться и до этого укромного уголка, поэтому сразу же ощутил себя Грумов. спокоенным и защищённым. Ещё из долигромов увидел выставленные у стены мастерской огромные каменные кресты, надгробные плиты и погребальные стелы и понял, что в этом ущелье, сотворённом не столько природой, сколько многими поколениями камнетёсов, как бы сходятся на полпути к подземному царству два мира живых и мёртвых. Трапа проходила мимо каменоломни, однако громому захотелось заглянуть в этот уголок, соприкоснуться с тем мрачным видом искусства, где зарождались все эти фигурные, свои чёрной резьбой кресты, стелы и надгробные камни. Это был мир, с которым ему никогда раньше не доводилось встречаться, и который всегда таил в себе некую почти неземную тайну. Но как только он свернул с обходной тропы на ту, что вела в глубь каньона, прозвучал выстрел, и ударив о скальный выступ, буквально улокли лейтеранта пуля рикошетом пронеслась у самого его затылка. Громов мгновенно присел, но следующая пуля вонзилась в тропу чуть выше того места, где он присел. Стрелок хренен Хватило у лейтенанта мужества оценить меткость стрельбы того, кто хладнокровно расстреливал его засев в мастерской, и понял, что рисковать всё же нельзя. Поняв, что при подъёме наверх он вновь предстанет перед стрелком, как на ладони, Громов метнулся под тропею вниз, к довом валунам, между которыми зеленел куст шиповника, и успел заметить Что третья пуля проредила этот куст за мгновение до того, как он успел достичь ближайшего валуна. Больше выстрелов не последовало. Зато Громов увидел по ту сторону мастерской три мужские фигуры. Один из убегавших, приземистый черноволосый мужик в плаще, полы которого, казалось, волочились по земле, был вооружён винтовкой. достановившись, он вскинул ружьё, однако выстрела не последовало. Потому как он нервно дёргал затвор, Громов определил, что у него заклинило патрон. Единственным укрытием его могла стать подвода однаконка. Однако до неё ещё нужно было добежать. Воспользовавшись заминкой, Громов большими прыжками понёсся в сторону мастерской под защиту её стены. и лишь на мгновение остановившись длинной густой очередью из Шмайсера, скосил стрелка. Оба его сообщника все это время поднимались по тропе и вскоре достигли вершины перевала, за которым оказались недосягаемыми. О том, чтобы преследовать их, не могло быть и речи. — Эй, вы! — закричал Громов изо -за всей мощи своих легких. "А вы почему стреляли в меня?" И был удивлён, когда увидел, что один из убегавших остановился у наклоненного над крутым склоном каньона ствола сосны. Очевидно, у него уже не было сил дальше бежать, и то, что красноармеец не стрелял, а спрашивал, позволял ему хоть немного перевести дух. "Хочу бить". По-русски И достаточно нагло ответил тот, прислонившись к стволу. "Не тогда кто вы такие? Хам и те, кто всегда ненавидели красных. И кто будет вешать вас, жидо-коммунистов, за каждого загнанного вами в сибирский концлагерь русского человека? Пусть только войдут сюда немцы". Вон как искренне удивился громок. Оказывается, здесь в тылу уже готовятся к встрече германцев. А я-то думал, что все как один на борьбу за отечество. Не сметь рассуждать об отечестве, как разнулся Беглец. Вы это отечество предали и продали, жедобольшевиками масонам об одном жалею. Мало мы вас тогда в гражданскую. Убедившись, что беглец не вооружён, Громов подступил ещё на несколько шагов, стараясь приблизиться к склону. Белогородеец, очевидный из бывших офицеров, тоже видел, как Громов демонстративно закинул автомат за плечо, а посему из ненависти к этому Не весть откуда появившемуся красноармейскому командиру уходить не стал. И много вас здесь таких, спросил его лейтенант. Подожди полчаса, и увидишь ещё человек 10, а завтра появится целый отряд. Поняв, что он случайно оказался на месте сбора Белогордейского подполья под Ольской окрестных деревень, Громов не стал испытывать судьбу и решил удалиться. Задержал его голос сбег лица, низкий, шепловатый, принадлежащий человеку, которому, конечно же, было далеко за 50. А прежде чем уходить, загляни всё же в мастерскую коммунист. Там одна стерва, которая когда-то следователем НКВД была. Немногих из нас отправляла под расстрел. Теперь в деревне решила спрятаться, потому что даже свои же энковидистов боялась. Толкнув ногой при открытую дверь, Громов осторожно, опасаясь засады, заглянул внутрь.